Глава 12. Я был тот мир, в котором шел я, видел я и чувствовал и слышал лишь себя. Я стал родней себе, оставшись незнакомцем. Уалис Стивенс. Чай в палаццо Гуна. Дом Сандерсонов производил впечатление, но в разумных пределах. Он больше напоминал дома богатых европейцев, нежели вычурные владения крайнеров. Дворецкий проводил Фрину в гостиную, отделанную со сдержанным изяществом, и все собравшиеся поднялись, чтобы поприветствовать девушку. К удивлению Фрины, среди них оказался Бобби, самозванный, досточтимый Мэтьюс, звезда крикета, а также Джон Эндрюс, без жены. И еще несколько политиков, так похожих один на другого, что Фрина не могла сказать наверняка, с кем беседуют, с господином Тернером, демократом, господином Джексоном, лейбористом, или господином бэрри консерватором. Их жены явно одевались у одного и того же портного и покупали шляпки в одном и том же магазине, поэтому различить их было тоже непросто. Фрина сердечно поздоровалась с господином Сандерсоном, и познакомилась с его женой, полноватой рассудительной женщиной с сияющими глазами. Прочие гости, казалось, не знали, как воспринимать мисс Фишер. Впрочем, Бобби Мэтьюс выказал недвусмысленную реакцию. Выбрав момент, когда на него никто не смотрел, он бросил на Фрину злобный взгляд. Она улыбнулась. Гостям предложили Шерри, и разговор перешел на общие темы. Фрина проскользнула сквозь толпу и слегка толкнула досточтимого Бобби в локоть, отчего он вздрогнул и едва не расплескал свой напиток. «Так-так, Бобби, какая досада, что мы снова встретились. Тебя отправили в колонии, да? Интересно, за какие грехи колониям так повезло? Что ты делаешь в Мельбурне?» Создаешь фиктивные компании? Продаешь акции аргентинских золотых приисков? «Я участвую в нескольких деловых предприятиях», надменно ответил Мэтьюс. «И мне не нравится ваш тон, мисс Фишер. Что вы сами делали в Париже все это время? Хотите, чтобы я рассказал всей компании о Дюша «Разумеется. А я поведаю о твоем мастерстве игры в крикет». Фрина ослепительно улыбнулась и вытащила сигарету. Бобби поднес к ней зажигалку, всем своим видом показывая, что был бы счастлив, если бы на месте сигареты оказалась сама Фрина. И заговорщически произнес. «Послушайте, мисс Фишер, оставьте меня в покое. У меня здесь хорошо идут дела. У этих колонистов слабость к титулам и британскому акценту. Если хотите, я готов поделиться». «Сядь, Бобби, и успокойся. Я не собираюсь тебя выдавать. Но будь уверен, я непременно это сделаю, если ты навредишь кому-нибудь из моих друзей». «Как я узнаю, от кого держаться подальше?» «Скажем так, ты можешь безнаказанно надувать всех присутствующих, только не доктора Макмиллан». «Тогда мне есть где развернуться. Ты что-нибудь слышал о местных торговцах кокаином?» «Кокаином?» «Нет, я в такие дела не вязываюсь». «Добродетель не позволяет», спросила Фрина, выдувая колечко дыма. «Боюсь за свою шкуру. С этими людьми лучше не знаться. «Но я кое-что о них слышал. Главного у них называют «Снежным королем», но его настоящего имени никто не знает. Насколько я понимаю, товар везут сюда мешками, но это не мое дело». «И давно правит этот король...» Кажется, три года он отстранил отдел всех мелких торговцев. Некоторых из них нашли потом в Яре, закатанных в цемент. Он действует довольно жестко. У меня есть приятели, работающие в этом бизнесе. Он говорит, единственный способ выжить – это платить королю, сколько бы тот ни запросил. Иначе тебя найдут в реке в спасательном жилете из цемента. «Я намереваюсь соблюдать все меры предосторожности», «Так что не стоит заранее радоваться, дорогой Бобби. А теперь расскажи мне все, что знаешь о семье Эндрюсов». «Пока что», — улыбнулся Бобби, — «это была лишь мелкая пожива. Эндрюс полный идиот. К сожалению, я не нравлюсь его жене. У нее немало денег на собственном счету, но она отчаянно мне сопротивляется. Именно она — мозг этой семейки». «Неужели?» Как ей удалось устоять перед твоим обаянием, Бобби? Странно. Я тоже так думаю, — согласился Бобби без ложной скромности. Большинство этих простолюдинок — настоящие хищницы. У госпожи Эндрюс колоссальное количество прибыльных акций. Аргентинские прииски не для нее. К счастью, ее муж купил контрольные пакеты нескольких акционерных обществ, Я предусмотрительно взял их с собой, когда меня выслали из страны. И совсем скоро мы с Эндрюсом собираемся заключить одну выгодную сделку. Если все сработает, мы разбогатеем. А если нет, тогда разбогатею я. Удачи тебе, Бобби. Я сохраню твой секрет. Но если узнаешь, как выйти на Снежного Короля, скажи мне, это очень важно». «Я пришлю лилии на ваши похороны», — пообещал Бобби. Фрина переместилась к четырем политикам, чтобы принять участие в интереснейшей дискуссии о водоснабжении. Она была приятно удивлена ужином. Отлично приготовленная и прекрасно сервированная еда. Она подошла к хозяйке выразить свое восхищение. Госпожа Сандерсон улыбнулась. «Моя милая». Когда вы дадите столько обедов, сколько я, вы будете готовы ко всему. Политики половину жизни проводят в разговорах, а другую половину – за едой. Сегодня у нас собралось довольно изысканное общество. Среди этих парламентариев попадаются настоящие обжоры. Вам не терпится услышать концерт, мисс Фишер? О, да. Он устроен в пользу больницы, верно? «Да, госпожа Мельба сама организовала это выступление, чтобы помочь своим менее удачливым сестрам. Все доходы пойдут на больницу королевы Виктории. Им деньги очень даже не помешают. Госпожа Мельба выступит совершенно бесплатно. Она настоящая филантропка». «Вы с ней знакомы, госпожа Сандерсон?» «Мы виделись только один раз вчера». Она небольшого роста, полная и властная, но все равно очаровательная, И у нее чудесный голос, даже когда она просто разговаривает. Концерт должен быть весьма интересным. Надеюсь, его посетит и доктор Макмиллан. Я отправила ей приглашение в нашу ложу. Она сообщила, что не успевает к ужину. «Доктор Макмиллан?» – переспросила Фрина. «Моя доктор Макмиллан?» «Я не знала, что она ваша, моя дорогая. Если вы имеете в виду доктора Шотландку, то да, это она». «Как вы с ней познакомились, госпожа Сандерсон?» «Я в правлении попечительского совета больницы королевы Виктории. Надеюсь, что в ее гардеробе найдется какая-нибудь юбка. Боюсь, Мельбурн не готов к ее брюкам». «Если бы я знала, что она придет, я бы сама ее одела», — сказала Фрина. «Она потрясающая женщина». «Я знаю, моя милая, ей пришлось ехать в Эдинбург, чтобы получить медицинскую степень. А все эти мужчины, которые не давали ей работать, даже хотели запретить студенткам, медикам посещать занятия по анатомии». «Бог им судья». В газетах пишут, что женщин снова пытаются выгнать из больниц под тем предлогом, что теперь есть специальное учреждение – Пусть, мол, идут туда и не вмешиваются в дела прочих больниц, где заправляют мужчины. Мужская глупость неимоверно злит меня. Доктор Макмиллан очень предана своему делу, ведь женщине невероятно трудно стать врачом. Концерт полностью оправдал ожидания мельнбурнцев. Ратуша была переполнена, все билеты проданы, и к радости Фрины... Доктор Макмиллан тоже была там. Хотя от нее, как и всегда, пахло йодом, она появилась в шляпке и элегантном платье из черного бархата. «Вы тоже здесь, Фрина? Посмотрите, как я сегодня разоделась. Меня разрядили, как ребенка, и запретили надевать брюки. Я взяла слово со всех своих пациенток. Никого без меня не рожать, так что все должно быть в порядке». «А что, Мельба сегодня в голосе?» «Думаю, да. Тихо. Вот она идет». Певица вышла на сцену под гром аплодисментов, и ее поприветствовал дирижер. На ней было платье из струящегося пурпурного шелка, обильно расшитое бисером, на плечах и подоле. Фрина подумала, что Мельба должно быть крепкая женщина, если так стойко выдерживает вес своего одеяния. Оркестра заиграл «Прощай и не сердись» из «Богемы», и Мельба запела. У нее был мощный голос, чистый и переливистый, но не тонкий. Каждое слово она выводила старательно и четко. Но что внушало Фрине особую симпатию, так это чувство, которое Мельба вкладывала в каждую ноту, Фрина представила умирающую куртизанку, говорящую Прощай, жизни и любви. И к горлу подступили слезы. Невысокая, полная женщина ушла со сцены, потом томительное ожидание, белый занавес, подавленные поклонники. Певица закончила арию и позволила оркестру продемонстрировать свои таланты в нескольких ронда. Затем вернулась и исполнила песню об Иве из Ателла и Аве Мария, чем вызвала слезы у большей части публики. Под конец концерта, вся в венках и букетах, она вернулась на сцену и спела арию Куребина из «Женитьбы Фигаро» так идеально и мастерски, что зрители поднялись со своих мест и выражали свое восхищение, бросая на сцену цветы и аплодируя до дыр в перчатках. Чудесный голос. — сказала доктор Макмиллан. — Своим пением она даже тюлени из моря выманет. — Я хочу вам кое-что сказать, — произнесла Фрина, очнувшись от грез, навеянных музыкой. — Я хотела бы отправить вам кое-что на анализ, проверить на наличие яда. Вы сможете помочь мне? — Да, во всяком случае, лаборатория точно все сделает. А что насчет кокаина, Фрина? Надеюсь, вы не станете играть с огнем. «Стану. Тем более, что он разгорается все ярче. Вот возьмите эти деньги и отдайте двадцать фунтов из них девушке, которая принесет вам образцы. Ее будут звать Морин или Бриджит, а я приду навестить вас завтра». Фрина поцеловала доктора Макмиллан, от души поблагодарила хозяйку за чудесный вечер и выскользнула из толпы, чтобы пешком прогуляться до Винзера. «Надеюсь...» — подумала она, взбираясь по холму к парламенту. — Очень надеюсь. Я знаю, что делаю. Дот пила чай и читала газету. — Хорошо провели время, мисс? — спросила она, отставляя в сторону чашку. «Восхитительно — Восхитительно! — бросила Фрина через плечо и прошествовала в спальню раздеваться. — Кто-нибудь звонил? — «Да, мисс», — звонила госпожа Эндрюс и просила напомнить, что вы обещали скоро ее навестить. «Кто-нибудь еще?» — донесся приглушенный голос Фрины уже из ванной. «Нет, мисс, только тот полицейский. Он очень расстроился, что не застал вас. Просил перезвонить, как только вы вернетесь». «Позвоню ему завтра. Сейчас уже ночь. Дот, пожалуйста, брось мне халат». Дот сунула в щель двери халат, и Фрина вышла из ванной. «Еще вам письмо, мисс!» Фрина взяла в руки конверт. В его верхнем левом углу была помещена эмблема отеля «Скотс». Мисс Фишер разорвала конверт. «Милая Фрина», — гласила письмо, написанное размашистым вычурным почерком, «позвольте мне еще раз преклонить колени в храме вашей красоты. Завтра в одиннадцать я буду в вашем отеле. И подпись «Преданный вам Саша». Фрина фыркнула, скомкала письмо и бросила его в корзину. Корыстная натура Саши была полностью разоблачена. Однако, засыпая, она подумала, что в танцоре все-таки есть очарование. Она заснула, улыбаясь. Ее тело помнило Сашу предательски отчетливо. Два часа спустя она проснулась, разгоряченная и вспотевшая. И второй раз за вечер приняла ванну, исключительно... «Из-за него».